«Ты пойми, Чудила, я тебе не мессия и не добрый дядя Стёпа, который пришёл и решил все твои проблемы. Я лишь рассуждаю, а все мои рассуждения по умолчанию спорны и уместны лишь в какой-то данной конкретной ситуации». Продолжал Лёха лекцию. «Твоя задача – уловить суть, принять её за основу для линии поведения и перетворить в жизнь. Понял?» «Понял». Кое-что я усвоил чётко.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 И планы выполнения задачи – встать и дойти до с о р т и р а И если стимул перевешивает лень и неохоту, то мы движемся к цели. Поэтому очень важно ставить перед собой хорошие стимулы и реальные цели.